Глава десятая. Портрет в семейном интерьере. Константин Абаканов должен был забрать Нину от метро Смоленское. Так было условлено. «Я думала, еще не скоро, дня через два-три, а он вчера позвонил», — сообщила она Кате по телефону. «Такие вещи всегда скоро делаются». Тебя же порекомендовали ему, а он, видимо, к рекомендациям прислушивается. Катя разговаривала с Ниной из кабинета Колосова. Как твоё первое впечатление? Вежливый, деловой, многословный. Здоровьем сына своей покойной сестры вроде бы не на шутку обеспокоен. Нина, всё время держи нас в курсе. Никита Колосов взял трубку. Мы тебе звонить пока не будем. Звони сама. И только на Кате номер мобильного. Мне только в крайнем случае, только со своего мобильника. У них в доме на телефоне наверняка определитель. Так что не надо, чтобы наши служебные номера там светились. Как мы и договаривались, постарайся как можно скорее сделать так, чтобы и Катя посетила этот дом. Мне важны ее оценки. Нина ждала Баканова на троллейбусной остановке. С собой она решила взять минимум вещей, только самое необходимое. Но всё равно набралась целая дорожная сумка. Прихватила и несколько книг по детской психологии, а также по нервным расстройствам, надеясь найти там описание клинического случая, с которым ей предстояло ознакомиться. Чувствовала она себя неуютно. Дул пронизывающий ледяной ветер, снег, которого все ждали, так и не выпал. Москва была сухой, промёрзшей до звона и пыльной. Давно уже стемнело, но на Смоленской площади было светло, как днём от ярких витрин и ослепительной рекламы. Вот всегда хотела посмотреть Бродвей, думала Нина. Так чем наше Садовое кольцо хуже? Возле остановки затормозил спортивный Mercedes жёлтого цвета. Из него вышел полный молодой мужчина в синем пальто на распашку. Он внимательно оглядел мёрзнувших на остановке пассажиров и подошёл к Нине. Вы Картвели? Я Константин Абаканов, добрый вечер. Добрый вечер, я Нина, сказала Нина. Садитесь в машину. Извините за опоздание, пробки. Он усадил Нину на заднее сиденье. Поехали. Нина созерцала его коротко стриженный затылок, три набегающие складки, глубоко врезающиеся в клетчатый кашне от барберри. Она отметила, что Баканов назвал только первую часть своей двойной фамилии, как и при их первом разговоре по телефону. Удивила её и машина. «Мерседес» цвета желтка. Мужчины, если они только могут позволить себе такое авто, выбирают обычно цвет престижа, черный или серебристый, а этот выбрал цыплячий. Дорогой Константин говорил мало. Об убийстве сестры не распространялся. Сказал только, у нас случилось большое несчастье, и Лёва первый испытал его на себе. Сколько лет вашему племяннику? спросила Нина. 4 года. Как его самочувствие сейчас? Мы вызывали врача, он его осматривал. Сказал, что физически лёва здоров, но с ним что-то не ладно. Он всё время молчит, слова от него не добьёшься. На нас реагирует странно, будто не узнаёт никого. Даже есть отказывался. Сейчас вроде начал Большего, к сожалению, я сказать не могу, я ведь все время вне дома. Домашние вам расскажут. Это была его самая длинная фраза за весь путь. Миновали МКАД, вот позади остался поворот на Внуково. Внезапно их машину с ревом обогнал мотоциклист. Константин прибавил скорость, и через минуту они поравнялись с мотоциклистом. Нина увидела фигуру мотоциклиста, затянутую в кожу, увенчанную шлемом чёрным с красными полосами. Константин глянул на этот шлем и сам мотоцикл и внезапно тихо сквозь зубы выругался. Потом началось что-то странное. Мотоциклист снова с рёвом вырвался вперёд, но оним мгновенно нагнали его. причём ценой весьма опасного манёвра, подрезав идущую впереди газель. Игра в догонялки продолжалась до самого поворота на Калмыкова. Свернув в Константино, резко набрал скорость, снова догнал мотоциклиста и буквально принудил его съехать на обочину и остановиться. Выскочил сам. Нина прильнула к окну, она ничего не понимала. Я сколько раз говорил дрянь, чтобы ты не смела садиться за руль, крикнул Константин мотоциклисту. Тот медленно снял шлем. Светлые мелированные волосы рассыпались по плечам. Это была девушка, совсем ещё юная, лет 16. Прав у тебя нет, ездить не умеешь, Константин подошёл к ней вплотную. Разобьёшься в лепёшку. Не смей орать на меня. Девушка прижала шлем к груди. Я у тебя разрешения спрашивать не обязана, понял? Не обязана? Дрянь. Он с размаху влепил ей звонкую пощёчину. Ах, не обязана? Отцу нервы вечно мотало, но я не он. Я тебе мигом выучу, как себя вести. Нина замерла. Она была поражена этой сценой. Она даже и не подозревала, насколько бы сейчас была поражена видом разгневанного Константина Марья Антоновна Сквознякова, всего час назад за столиком ресторана, упрекавшая его в мягкотелости и благодушии. «Кончай рюмить, садись давай!» Константин вырвал у схлипывавшей от боли и обиды девушки шлем и буквально напялил ей на голову. Пошла домой и на самой малой скорости, ну? Мотоцикл тихо тронулся вперед. Константин вернулся за руль. Он тяжело дышал. Это моя сестра. Буркнул он, видимо, чувствуя, что сцену с затрещиной надо объяснить. Зовут Ириной. Совсем от рук отбилась. Все драйвить лезет, шкуреха. Мотоцикл тащился еле-еле. Потом, протестующе взревел, прибавил газа и был таков. Этот мотоцикл, уже без его лихого седака, Нина увидела за воротами дома, когда они въехали во двор. Было уже совсем темно. И в этой чернильной темноте выделялись несколько ярких световых пятен: освещённые окна, фонарь над крыльцом и фары Мерседеса. Ирины Нина не увидела. На ступеньках дома, явно встречая их, стояла полная статная женщина, кутавшаяся в пеструю шерстяную пашмину. На вид ей было лет сорок пять. Лицо ее спокойное, ухоженное, хранило следы былой красоты. Густые светло-русые волосы были собраны сзади в тугой узел. Во шах поблескивали ледлинные серьги, явно дорогая бижутерия. "Здравствуйте, доктор", приветствовала она Нину. "Ой, какая вы молодая. А я-то думала, привезут нам сюда какую-нибудь профессоршу кислых щей". "Это Нина Георгиевна", сухо сказал Константин. "А это вот Варвара Петровна наша". Вы бы, Варвара Петровна, лучше за своей дочерью следили. Я сколько раз повторял, Ирке садиться на мотоцикл запрещаю. Она разобьётся. Вам что, мало того, что у нас тут? Ещё одной беды хотите? Костя, ну что я могу? Она же меня не слушает. Варвара Петровна покачала головой. Гераклий ей тоже сколько твердил: нельзя, нельзя. Я уж просила его, чтобы он, когда мотоцикл тут свой ставит, гараж от неё запирал. Устройте доктора, покажите ей комнату, распорядился Константин. Лёва как? Спит. Я заглядывала к нему дважды. Спит спокойно. Вас, значит, Нина Георгиевна зовут. Я бы хотела сразу увидеть мальчика, если позволите. сказала Нина. Я же говорю, он спит. В голосе Варвары Петровны прозвучала жёсткая недовольная нотка. Сейчас уже 9, не будить же его. Он потом спать никому не даст. Завтра утром увидите своего пациента. Прошу, проходите в дом. Константин вернулся к машине. А вы разве уезжаете? спросила его Нина. Мне надо ехать к жене, она у родителей сегодня. Мы приедем позже. Он нехотя с ней зашёл до объяснений. Мерседес цвета желтка развернулся, освещая фарами ели, выстроившиеся вдоль парковой дорожки. Сегодня они уже не приедут, завтра ведь похороны, сказала Варвара Петровна. Из Москвы сначала сюда, потом на кладбище. В конце, дай бог. Нет, завтра прямо туда поедет. Это уж точно со своей та. Вы, Нина Георгиевна, располагайтесь пока тут в гостиной. Я наверх поднимусь, взгляну, всё ли в вашей комнате приготовлено. Она оставила Нину в просторном зале внизу, на первом этаже. Со стен пялились чучела зверей. В камине догорали дрова. Нина прошлась по ковру. Толстый вор сглушил шаги. В доме было тихо. Она окинула взором стены. Как же все-таки вышло, что она очутилась здесь? Кто они, эти Абакановы и Судаковы? Кто эта женщина, Варвара Петровна? Константин назвал Ирину сестрой, а ей сказал ваша дочь. Как же это понять? И кто по какой причине убил другую его сестру? Там на дороге, далеко отсюда. Она представила себе лицо Константина, типичный яппи из обеспеченной семьи, сытый, привыкший вкусно есть, не отказывать себе ни в чём, командовать. Эти пухлые розовые щёки, этот складчатый затылок. Лет 30 всего, а плешь уже просвечивает. Отсюда и стрижка короткая. И живот пивной растёт. Нет, Константин был ей явно не симпатичен. Грубый, сестру бьёт прилюдно. И ничего удивительного, подумала Нина неприязненно. Он же внук этого Ираклия Баканова, про которого по всем телеканалам трубят, что он был чудовище. В камени внезапно что-то громко треснуло и ярко вспыхнул огонь. Плики его упали на противоположную стену, и Нина увидела на ней портрет. На нём был изображён военный в парадном генеральском мундире сталинской поры. Золотые погоны и каннастас орденов на широкой груди. С портрета на Нину глядел в упор очень красивый брюнет лет 40. У него было белое матовое лицо. широкие скулы, упрямый подбородок. В тёмных глазах с прищуром застыло насмешливое ожидание. Он словно спрашивал: "Ну что, узнаёшь меня?" Нина невольно отступила к камину. "Это мой дед Ираклий", услышала она за спиной женский голос. На пороге гостиной стояла девушка, не Ирина, другая. постарше, лет примерно 24. Вы тот самый врач, что будет лечить Лёву? спросила она. Я Зоя. Лёва мой племянник. Она пересекла гостиную и встала рядом с Ниной, глядя на портрет. Нина отметила, что на сестру Ирину она мало похожа. Темноволосая и темноглазая, невысокая ростом, гибкая, с изящной кудрявой головкой. Движения ее были плавны и одновременно стремительны. «Он вам нравится?» — спросила она. Нина почувствовала, словно ее легонько кольнули иголочкой. Она вся подобралась под этим таким откровенным, таким чувственным мужским взглядом с портрета. мелькнула мысль Хорошо, что он давно умер, иначе я бы пропала. Почему пропала? С какой такой стати? Даже не знаю, что ответить. Я вашего Она сначала хотела сказать адиозного, знаменитого деда представляла совсем другим. Монстром, да? Малюта из Куратова. Зоя достала из кармана вязаного кардигана зажигалку и зажгла свечи в старинном бронзовом подсвечнике. А это вот мой прадедушка Судаков. Она попросту взяла Нину за руку и повела в глубь гостиной, подняв подсвечник. Над кожаным угловым диваном висел другой парадный портрет. И тоже мужчины в генеральском мундире сталинской поры с погонами и орденами. Министр тяжёлого и среднего машиностроения Судаков был лысым человеком, с круглой как шар головой и простецким лицом крестьянина. Вы надолго к нам? спросила Зоя. Это зависит от состояния здоровья мальчика, ответила Нина, мысленно сравнивая два этих столь непохожих семейных портрета. Лёфик Болин, он с ума сошёл. Зоя выдружила подсвечник на место. Да что же вы стоите? Садитесь. Сумку положите вон сюда. Вы психолог или психиатр? Нина почувствовала, что не может ни в состоянии лгать ей вот так в глаза. Я работаю с детьми, сказала она. Не подумайте ничего такого. Просто когда тут наши ругались по поводу того, какого врача пригласить, все сошлись на детском психологе. Моё мнение, Лёвику нужен психиатр. Его надо поместить в реабилитационный центр, пока не поздно, пока ещё можно что-то сделать. Ну туда, где где лечат детей, переживших нервное потрясение. Возможно, это будет не лишнее. Зоя, ты уже познакомилась с Ниной Георгиевной? В гостиную вошла Варвара Петровна. Идёмте со мной, я вас устрою наверху. А ты, Зоя, остаёшься или едешь? Остаюсь. Зоя посмотрела на часы. Поздно уже. Завтра вставать рано. У нас тут завтра похороны. Костя говорил вам? Да, ответила Нина. Он сказал мне по телефону, что мать Лёвы погибла на его глазах. Это был несчастный случай? «Ду не убили», — сказала Варвара Петровна. «Мы все еще никак не можем в это поверить. Не можем прийти в себя от этого страшного несчастья. Страшного! Страшного!» Она повысила голос, словно стараясь быть услышанной кем-то в этом таком тихом, В таком старом, таком большом, спящем доме. Они с Ниной поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. Вот ваша комната, отдыхайте. Завтра я вас сама разбужу. Мы все с утра уедем на кладбище, потом на поминки, а вы с мальчиком останетесь. Тут придут две женщины убираться. Мы не держим постоянной домработницы, я сама справляюсь. Но два раза в неделю непременно приглашаю помощниц по хозяйству. «У Лёвы есть няня?» — спросила Нина. «Сейчас нет». «Нет? А как же?» «Няня была, но ушла. Сказала, что не может оставаться здесь». Варвара Петровна направилась к двери. «Молодая, нервы, видно, сдали. Две смерти одна за другой». Две смерти. Дуня-бедняшка, а 3 месяца назад скончался её отец. Хозяин этого дома Константин Ираклеевич, прямо здесь, в своём кабинете. Голос Варвары Петровны звучал глухо. Она ушла, плотно прикрыв за собой дубовую дверь. Нина оглядела комнату. Гостевые апартаменты маленькие, но уютные. И диван кажется мягкий. Она зажгла лампу на подоконнике, достала телефон и послала Кате СМСку. Я на месте, знакомство состоялось. Всё было как-то странно, непривычно. Этот дом, эта чужая обстановка, эти люди, это шифровка Юста с Алексой. Наконец эта роль, которую надо было играть ради того, чтобы тбилисские родичи, замученные нуждой, наконец-то зажали по-человечески. Вспомнив о родственниках, Нина внезапно вспомнила и другое. Покойная бабушка Ольга, сестра деда Тариэла, врач-рентгенолог, проработавшая полвека в ведомственной поликлинике МВД, что на Петровке. Однажды рассказывала о том, как в 50-м году она сделала рентгеновский снимок зуба Лаврентию Берии. Он наблюдался в Кремлёвской больнице только формально, рассказывала она. Они все так делали. Там их больничная карта должна была быть без сучка, без задоринки, а лечиться по-серьёзному приезжали в поликлиники своих ведомств. Помню, как сейчас меня срочно вызвал главврач. Он был сильно взволнован. Нас персонал буквально построили, а потом я увидела Берию. Его сопровождала целая свита адъютантов. Его провели прямо в мой рентгеновский кабинет. Я так боялась, что едва в обморок не хлопнулась. Он был в штатском. У него были такие очёчки круглые. За ними не было видно глаз, только стёклышки сияли. А потом через какое-то время к нам в поликлинику и тоже на срочный рентген приехал генерал Абаканов, его правая рука. Этот вёл себя совсем по-другому. Меня поразило, как он молод для такой должности. Приехал он без свиты, с одним шофёром. У него было подозрение на перелом. Видимо, он испытывал сильную боль, но держался хорошо, шутил с нами. Видный такой был мужчина. Я сделала ему рентгеновский снимок плеча. По молодости по глупости забыла, кто передо мной, и спросила, как он получил травму. Он засмеялся, сказал, что ему не повезло, лошадь сбросила. Он ведь лошадьми увлекался, призыв в скачках брал, и, кажется, в теннис играл и борьбой занимался. Диагноз не подтвердился, это был просто вывих. И наш хирург Маргарита Сергеевна вправила ему плечо. А потом у нас по больнице ходили слухи, что Баканов возил её в Гагры. У них был роман. Маргарита очень эффектная была женщина, темпераментная. О про него все тогда говорили шёпотом и в поликлинике, и в министерстве. Он ни одной красивой женщины не пропускал. Бабушка Ольга Сколько бы ей было сейчас? Лет восемьдесят пять? Как же давно это было! И прах, наверное, давно уже истлел. Остались только сплетни, легенды и тот портрет на стене. Портрет. «Зачем я только сюда приехала?» — подумала Нина. «Боюсь, ничего хорошего меня тут не ждет». За стеной что-то стукнуло. Она испуганно выглянула в коридор. Дверь одной из комнат была распахнута настежь. "Если там кто-то из них, спрошу, где ванная". Нина неуверенно направилась к двери. В комнате было темно. Она остановилась на пороге, привыкая. Глаза смутно различили разобранную постель. На постели стоял мальчик, босой в пижаме. Увидев на пороге Нину, он издал горлом какой-то невообразимый звук. Не вскрик, а какой-то нечленораздельный птичий клёкот. Схватил подушку, выставил её вперёд, словно защищаясь, а потом швырнул её в Нину, а сам спрыгнул с постели на пол и, как ящерица, ёркнул под кровать.